Глава 18 Солнечные лучи щекотали Васьки на лицо, и от этого он проснулся. Полок старенькой палатки был залит утренним солнцем. Птицы распелись вовсю, и Васька подумал, что он, скорее всего, пропустил утренний клев. Лерка спала рядом с ним, закутавшись в байковое одеяло. Темные ее волосы разметались по маленькой подушке, и Васька подумал, что всей душой любит ее, любит и всегда любил этот нежный сгиб ее шеи, чуть вздернутый носик, и черный бархат длинных ресниц. Стараясь не разбудить жену, он выбрался из палатки и пошел к реке. Опустив в воду руки, он почувствовал, как тепла и приятна вода на рассвете, и решил искупаться. Погрузившись в воду, он лежал, раскинув руки, и смотрел в сиреневое небо, как вдруг в его голову пришла мысль. «Какой сон интересный мне сегодня приснился!» Вот что значит свежий лесной воздух. Как девушку ту звали? Забыл. Как же... и старуха там еще была. Он селился вспомнить, но в голове крутились какие-то обрывки воспоминаний и смутные образы. Словно лепестки из цветка опадали его воспоминания, оставляя лишь яркие пятна. Шалаш его старый вдруг вспомнился. «А ведь тут недалеко совсем, с километр выше по течению пройти всего-то. Надо будет сходить, Лерке показать мою берлогу старую. Интересно, осталось ли что-то от моего шалаша? А там у меня еще остались ножницы в сосновом дупле». Мысли растекались, как медленное течение воды в реке. Ваське было так хорошо и покойно, что он совершенно забыл про рыбалку. Искупавшись, он сложил дрова в очаг и поставил на решетку котелок с водой для кофе. Из палатки выбралась улыбающаяся, сонная Лерка и сказала. — Доброе утро. Ты уже нарыбачился? Где улов? — Да ну её эту рыбу! — усмехнулся Васька в ответ. И окупаться залез, и забыл про рыбалку. — Ой, я тоже пойду, поплаваю! — воскликнула Лерка и побежала к реке на ходу стягивая футболку. «Как же странно», — думал Васька, заваривая кофе и нарезая бутерброды. «Вот нам уже и за сорок, она все та же девчонка курносая, совсем не изменилась за эти годы, и улыбается все так же светло. А я идиот, чуть Генку не послушал. И где только мозг мой был». Васька продолжал себя ругать последними словами, вспоминая недавние свои мысли относительно Насти. То сердился, а то радовался, что вовремя одумался, то снова вспоминал чудесный сон. Но лишь картинки проносились в его голове, как бы он не силился вспомнить. Приготовив завтрак, он пошел к реке звать Лерку и потом пойти вместе с ним посмотреть его старый шалаш. От чего то его тянуло туда именно сегодня, хотя до этого дня он много раз приезжал сюда, на берег реки, но про и не вспоминал. Солнце уже поднялось высоко над лесом, но бор был приветлив и свеж, и все еще дышал утренней росой. Васька держал Лерку за руку, и они вместе шли по заросшему берегу реки к тому месту, где когда-то был его шалаш. «Мое временное пристанище», — рассказывал Васька, а жена только молча улыбалась ему в ответ. «Я всегда почти все лето тут проводил, изредка выбираясь в поселок. От него, наверное, уже ничего не осталось». В зарослях кустарника черным пятном выделялся остов шалаша. Засохшие ветки оплели жерди, сохранив очертания укрытия. Берег поменялся за эти годы. Река в песчаном русле намыла большую отмель прямо напротив шалаша. Они молча стояли возле заросшего кустарником приюта, брошенного семьей мальчишки, думая каждый о своем. «Вот тут у меня было что-то наподобие сейфа», — Васька указал на высокое дерево, в котором виднелось небольшое дупло. Я там нитки, иголки хранил. Может, и сейчас еще лежат. Он уцепился за нижнюю ветку и попытался подняться по стволу, чтобы долезть до заветного дупла. Он уже намеревался сунуть туда руку, как вдруг Лерка остановила его, вскрикнув. — Стой! — Что? Васька испуганно одернул руку и уставился на жену. — Там гнездо скворцов. Руку не суй! — выпалила Лерка. Васька замер на дереве с открытым от удивления ртом. Откуда ты знаешь? спросил он, спускаясь вниз и ошарашенно глядя на Лерку. Ну... Но... Жена замялась, а щеки ее вдруг залил румянец. Я просто подумала, что там может быть гнездо и птенчики. Вот и сказала тебе. Да вообще, мало ли, что там может быть за столько лет? Нет, ты сказала, что там гнездо с Случайно вырвалась. Лерка тряхнула волосами и пошла на берег реки, оставив удивленного Ваську недоумевать над случившимся. Васька решил, что ей правда, может, все случайно вышло, и полез дальше шастать по кустам, исследуя знакомое ранее место, теперь заросшее кустарником и травою, ставшее совершенно незнакомым. «Вот остатки его кострища». Несколько красных кирпичей, когда-то давно привезенных им на велосипеде. А рядом с деревом лежит старый умывальник, который он нашел у бабушки и привязал к тонкой березе. Березка выросла, шпагатная веревка истлела, и умывальник валялся теперь у подножия высокого кудрявого дерева. С трудом оторвавшись от воспоминаний, одновременно и горьких, и счастливых, он отправился на берег искать Лерку. Она сидела у самой кромки воды. Ее темные волосы золотило солнце. Она что-то тихо говорила. И Васька не понял, на каком языке звучат ее слова. Он увидел, как Лерка вдруг сняла запястье тонкую белую цепочку с сиреневым камушком, какой он раньше никогда не видел, и отпустила ее в воду реки, где цепочка растворилась без следа. Ранишка прошептал кто-то в голове Васьки. Но он не понял этого слова».